Из экономических преобразований, проведенных джекерсоном важнейшим была частичная аграрная реформа. Уменьшался размер участков, которые приобретались из фонда государственных земель. В смягчении остроты аграрного вопроса немалое значение имело приобретение Соединенными Штатами Америки в 1803 году французской Луизианы, огромной территории к западу от Миссисипи. Поглощенный войной с Англией Наполеон продал Луизиану за 15 миллионов долларов. Страница 349. На новые земли устремились потоки плантаторов и фермеров. Отражая требования народных масс политической области, Республиканцы отменили законы об иностранцах и измене, был сокращен и удешевлен государственный аппарат, существенно уменьшенные размеры армии и флота. Хотя внутренняя политика республиканцев существенно отличалась от федералистской, сохранилась и преемственность во многих сферах государственной деятельности. Джефферсон-президент был куда умерение Джефферсона-просветителя. Он отказался от программы развития Соединенных Штатов Америки по чисто аграрному пути и, руководствуясь прагматическими соображениями, проводил политику поощрения торгово-промышленного развития Соединенных Штатов Америки. Тарифы ограждали молодую американскую промышленность, Ресурсы государства использовались для развития судоходства, дорожного строительства. Республиканцы не тронули Национальный банк цитадель финансовой буржуазии Новой Англии. Сильное влияние на внутриполитическое положение Соединённых Штатов Америки оказывал ход международных событий. Войны в Европе несшие смерть и разорение миллионов людей, обогащали американских торговцев. Флот Соединенных Штатов Америки увеличился с 1789 по 1807 год более чем в шесть раз. Крупнейшие состояния выросли на доходах от внешней торговли. Соединенные Штаты Америки Снабжали продовольствием все воюющие страны. На этой почве обострились отношения Соединенных Штатов Америки с Францией и Англией. В последующие годы противоречия между Соединенными Штатами Америки и Англии настолько усилились, что привели к войне 1812-1814 годов. Британское правительство стремилось взять реванш, снова поставить Соединенные Штаты Америки в зависимость от Англии. Со стороны Соединенных Штатов Америки справедливые цели защиты национального суверенитета переплетались с экспансионистскими устремлениями в отношении Канады. Война протекала для Соединенных Штатов Америки неблагоприятно. Попытки вторжения на территорию Канады потерпели провал. Только на море американские каперы действовали успешно. В 1814 году, по окончании войны в Европе, англичане послали в Америку новые войска. Они заняли столицу, город Вашингтон, и сожгли Капитолий. С угрозой независимости Соединенным Штатам Америки война приобрела патриотический характер, возрос боевой дух американских войск. Англичанам не удалось взять ни Нью-Йорк, ни Балтимор. Подписанный в конце 1814 года мирный договор восстанавливал довоенное положение. Известие о подписании договора совпало с крупной победой американского генерала Джексона под Новым Орлеаном в январе 1815 года. От периода доброго согласия к двухпартийной системе виги демократы. Война с Англией ограничила первый этап партийно-политической истории Соединенных Штатов Америки. Политика республиканских администраций, учитывавшая нужды торгово-промышленного развития Соединенных Штатов Америки, выбивала почву из-под ног федералистов, как соперничавшей партии. Война 1812-1814 годов в которой федералисты заняли проанглийскую позицию, окончательно смела их с политической арены. Наступившее единоличное господство республиканской партии, известное под именем «Эры доброго согласия», было временем политической перегруппировки, учитывавшей изменение соотношений сил в правящих классах. А перемены произошли значительные. Начавшийся промышленный переворот выводил на политическую арену промышленную буржуазию. Плантаторский юг вступил в полосу хлопкового бума, и его самый красноречивый оратор кэлхун изощрялся в софизмах о естественном неравенстве людей. Любая политическая группировка должна была считаться... с усиливавшейся по мере колонизации Запада ролью фермерства. В 1819-1820 годах произошло острое политическое столкновение по вопросу о рабстве. Поводом послужила дискуссия в Конгрессе о принятии в союз штата Миссури, но речь фактически шла о том, быть ли на земле ранее приобретенной Луизианы, рабству или свободе. По принятому Конгрессом компромиссу, Миссури был принят как рабовладельческий штат, а Мэн – как свободный. Число свободных и рабовладельческих штатов осталось в Союзе равным. Устанавливалось также, что в дальнейшем на землях Луизианы лежавших севернее 36 градусов 30 минут рабство будет запрещено. Страница 350. Миссурийский компромисс на время отсрочил неизбежный конфликт между двумя социальными системами. Эра доброго согласия продлилась недолго. На рубеже 30 годов На развалинах республиканской партии возникла двухпартийная система в ВИГе-демократы. Соперничавшие партии были очень пестры по своему социальному составу. У демократов преобладал плантаторско-фермерский блок, столь разнородные силы на время объединила оппозиции северной буржуазии и общая заинтересованность в экспансии на западные земли. Опорой вигов были торгово-промышленные круги севера и часть плантаторов, связанные с ними коммерческими узами. Демократическая партия находилась у власти с небольшими перерывами на протяжении 30 лет перед Гражданской войной. Важнейшим периодом была так называемая Эра Джексона, время двухкратного пребывания демократа генерала Джексона на посту президента. 1829-1837 годы. В период, когда вопрос о рабстве еще не вышел на первый план в общественно-политической жизни страны, Джексон весьма успешно лавировал среди разнородных политических сил. Выходец из бедной семьи, проделавший путь наверх, он слыл среди западных фермеров радикалам и врагом ненавистных финансовых паратил. Для южан Джексон, сам плантатор-рабовладелец из штата Теннесси, был человеком, который никогда не пойдет против рабства. Политическая борьба во время президентства Джексона развертывалась вокруг вопросов о Национальном банке, о тарифах, о демократизации политической жизни. Джексон ликвидировал национальный банк, который олицетворял интересы старой финансовой аристократии и к тому же был тесно связан с английским капиталом. Этот акт был в интересах самостоятельного развития американского капитализма. Учрежденные местные банки облегчили кредит и капиталистическое предпринимательство. Большой общественный резонанс получил конфликт по вопросу о тарифах. Речь шла о приоритетах в экономическом развитии страны. Молодая промышленность Соединенных Штатов Америки развивалась под защитой покровительственных тарифов. Плантаторы Юга, сбывавшие хлопок преимущественно в Англии и покупавшие ее дешевые товары, были заинтересованы в понижении пошлин. Биллем 1832 года тарифы были несколько снижены, но плантаторам этого было мало. Южная Каролина объявила их недействительными и угрожала выходом из Союза. Джексон действовал энергично. Он усилил федеральные войска в Южной Каролине. Правда, впоследствии... Джексон уступил рабовладельцам, снизив тарифы. Но важное значение имела твердость, проявленная в защите государственного единства. При Джексоне был проведен ряд реформ. Отменено заключение в тюрьмы за долги. Значительная часть узников была должниками. Отменена обязательная служба в милиции, воинских формированиях штатов, на государственных предприятиях введен 10 часовой рабочий день. Большое значение имело развитие системы бесплатных общественных школ, которое привело к значительному росту грамотности. Демократизирована была партийно-политическая система. Устранение имущественного ценза резко расширило контингент избирателей. Если в 1824 году число избирателей не превышало 350 тысяч, то в 1836 году их стало полтора миллиона человек. Кандидаты на президентских выборах начали выдвигаться не партийными фракциями Конгресса, а партийными съездами. Все эти реформы привели к расширению буржуазной демократии в Соединенных Штатах Америки. Однако Джексоновская демократия не была дарована сверху. Она прежде всего плод народных движений. набиравших силу в этот период. Важнейшую роль сыграли рост рабочего движения и возросшая политическая активность фермерских масс. Джексон был последней крупной фигурой на президентском посту в период до Гражданской войны. После него следовал, по выражению Маркса, ряд президентов посредственностей. В сороковых годах XIX века на авансцену политической жизни выдвинулся вопрос о рабстве. Ни виги, ни демократы не были способны разрешить его. В 1848 году была основана весьма влиятельная радикальная партия фрисойлеров, От слов «free soil» – «свободная земля», девизом которой было «свободная земля», «свободное слово», «свободный труд», «свободные люди». Страница 351. На этой странице помещена карта «Территориальная экспансия Соединенных Штатов Америки», 1783-1853 годах. Фресойлеры требовали запрета распространения рабства на новые территории. Двухпартийная система вступила в полосу кризиса. Экспансия Соединенных Экспансия Соединенных Штатов Америки Рост капитализма вширь и вглубь, потребность плантационного рабства в новых землях, явились важнейшими факторами, определявшими внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Для колонизации был открыт весь североамериканский континент. Коренное население не могло оказать серьезного сопротивления, а войны европейских держав между собой. отвлекали их силы от американского материка. Конец 18-го, первая половина 19 века были временем стремительной территориальной экспансии Соединенных Штатов Америки. Направление экспансии определялось внутриполитическим соотношением сил. Буржуазия и фермеры стремились захватить западные земли и Канаду, Взоры плантаторов были обращены на юг и юго-запад. Покупка Луизианы увеличила территорию Соединенных Штатов Америки почти вдвое, но еще до оформления этой сделки туда устремился поток фермеров и плантаторов, захвативших земли по реке Миссисипи. Следующей стала Флорида. В 1810-1813 годах была занята принадлежавшая Испании Западная Флорида. Вторгшиеся вооруженные американские поселенцы свергли испанские власти и подали в Конгресс заявление о желании населения присоединиться к Соединенным Штатам Америки. Просьба была удовлетворена. Затем настал черед Восточной Флориды. В 1818 году генерал Джексон под предлогом преследования индейцев, которые якобы получали помощь с испанской территории, захватил Восточную Флориду. Задним числом аннексия была оформлена как покупка. Вскоре последовали дальнейшие территориальные приобретения. Еще в 20-х годах рабовладельцы стали вторгаться в Техас и, привозя с собой негров-рабов, основывать там плантации. А в 1836 году они провозгласили рабовладельческую республику. Попытки мексиканских войск предотвратить отделение были безуспешны. Вскоре Техас, равный по территории Франции, был аннексирован Соединенными Штатами Америки. В 1846 году Соединенные Штаты развязали новую войну против Мексики. Экономическое и военное превосходство Соединенных Штатов не оставляло сомнений в ее исходе. Американские войска разбили мексиканцев и заняли столицу город Мехико. По мирному договору Мексика, передав Соединенным Штатам Новую Мексику, Северную Калифорнию и признав утрату Техаса, потеряла половину своей территории. Страница 352. В 1853-1854 годах в Мексике была навязана новая сделка о принудительной продаже Соединенным Штатам обширной области в долине реки Джилы. Экспансия шла и на северо-западе. В 1846 году Соединенные Штаты добились от Англии Признание своих притязаний на территорию Орегона. В его присоединении были заинтересованы прежде всего фермеры и буржуазия К середине XIX века Соединенные Штаты достигли Тихого океана на всем протяжении от Канады до Мексики. С 1776 года площадь Соединенных Штатов увеличилась в 8 раз. Колонизация захваченных территорий сопровождалась оттеснением и массовым истреблением коренного населения страны индейцев. Разобщенные и плохо вооруженные племена, хотя и сражались весьма мужественно, не могли противостоять сильному государству. Мечта об освобождении никогда не покидала индейцев. Нередко она облекалась в религиозную оболочку мессианских движений, в которых сочетались проповедь отказа от всего, что принесет с собой белый человек и призывы к борьбе. Одно из наиболее известных подобных движений возглавил вождь Текумсе, стремившийся объединить индейские племена. Однако восстание было подавлено, В 1811 году Текумсы пал в бою, а из его кожи колонизаторы сделали сувениры в виде ремней. В 30-х годах началось переселение всех индейцев из восточных штатов за реку Миссисипи на индейскую территорию, которая представляла по существу огромную резервацию. Переселение, проводившееся принудительно, в этапном порядке, стало одной из самых трагических страниц истории индейцев. Мирное племя чероки, имевшее свою конституцию, алфавит, школы, газеты, вынуждено было уступить силе. Оно прошло под конвоем солдат сотни миль на запад. На этой дороге слёз Пал каждый четвертый. С аннексией Техаса и Калифорнии индейская территория оказалась в кольце поселений белых. Беспрецедентная экспансия, продолжавшаяся на протяжении жизни многих поколений, оказала влияние на самые различные стороны мировоззрения американцев, способствовало формированию мифов, о национальной избранности. Эти теории явственно обозначались во второй четверти XIX века в доктрине предопределения судьбы, утверждавшей, что Соединенным Штатам предопределено свыше господствовать на американском континенте и нести особую миссию в мире. Созревавшие широкие экспансионистские замыслы Нашли выражение и в важном политическом документе того времени – доктрине Монро. Доктрине, провозглашенной президентом Монро в 1823 году, предшествовали слухи об угрозе интервенции Священного Союза в страны Латинской Америки с целью восстановления испанского колониального господства. Доктрина была неоднозначна. В ней декларировалась противоположность республиканских принципов американских государств монархическим, разделявшимся лидерами Священного Союза, и выдвигалась идея запрещения дальнейшей колонизации американского континента европейскими державами. Доктрина выдвигала лозунг «Америка для американцев». Все это имело позитивное значение. Однако под пышной демократической фразеологией послания Монро отчетливо проглядывали экспансионистские тенденции, определявшиеся внутренними законами развития капитализма и плантационного рабства Соединенных Штатов. Суть доктрины Монро раскрывалась не столько в отношении Соединенных Штатов к европейским странам, сколько в политике Соединенных Штатов в самом западном полушарии, которое намечалось как поле североамериканской экспансии. Именно эта черта оказалась главной в доктрине Монро, провозглашенный ею лозунг «Америка для американцев» вскоре стал звучать как «Америка для североамериканцев».